Вот что она таит. Ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад, чтобы мигом я вас жду здесь. И дорогой на речку погоняет обунок на рысях, смотрел султан Мурат на дорогу и возвращаясь, оглядывался. Нет, не видно, Мурзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чикиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее. Так хотелось снова повидаться на переступках. Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чикиш собрал их четверых, отозвал в сторонку. «Разговор есть» буркнул он. Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель комитета любил разговаривать стоя. Сам стоял и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот, он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая вздернушую рыжую бороду, начал Хочу вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горесть жизни, по горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот и сегодня у одного из вас большая беда. Отец Натая сатарку убить на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастья другой ему опорой должен служить. Собирайтесь, будете встречать и провожать людей, лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Натая, как малолетние. Если плакать, то плачьте громко, по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Натая. Со мной пойдете. С тем я вас и поторопил. Они шли гуськом по тропинке к дому Натая на окраине улицы. Таким же небольшими молчаливыми кучками верховой и пешей народ уже стекался с разных сторон. День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северо низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел султан Мурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется воили как пламя пожара над крышей, еще один великий плач. И еще одного человека, родившегося и выросшего под этим отцовскими горами, не дождутся с войны никогда, и никто не увидит его. А что с отцом? До сих пор нет ни писем, ни вестей никаких. Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только не это. Только бы не так. Они уже приближались ко двору, когда в доме Натая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ. Идя следом за Чикишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их чекиш: «О, отец наш, Сатаркул, славный отец наш, Сатаркул! Где мы тебя увидим теперь? Где ты сложил свою золотую голову?» В эту минуту, в минуту общего горя, Отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается его близкими лишь тогда, когда они его лишаются. Так было всегда, и так будет. О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь? Где ты сложил свою золотую голову? С этими скорбными словами десантники проследовали за чекишем через толпу и, войдя во двор,